глава пятая. «Подведём итог», — произнёс Степан, когда посетители ушли, а экран погас. «Марк хочет, чтобы мы отыскали его родную мать. Её, предположительно, зовут Нина Богатырёва, но есть вероятность, что ими придумано». «Она лежала в роддоме, следовательно, показала паспорт», — возразила я. «Сомнительно, что больше двух десятилетий назад в глубинке, в небольшой больнице, была аппаратура, способная определить фальшивую ксиву». Смеясь, поддержал меня Павел. «И это сейчас можно поделать любой документ так, что не подкопаться, а раньше...» «Ты прав. Нина не сегодня мальчика на свет произвела», — перебил парня Степан. «Но в годы появления Марка на свет поделать документы было можно, пусть и примитивно. Человек покупал корочки, продавец их заполнял, шлёпал нужную печать. Такие умельцы были. На первый взгляд документ подлинный» но серьёзную проверку ему не выдержать. Скорее всего, Нина и не Нина вовсе. Светлана к ней в паспорте не заглядывала. «Удивительная история», — тихо сказала я. «Вот так просто обменяться младенцами? В голове не укладывается, как такое случиться могло. А ещё говорят, что современная молодёжь не имеет никаких моральных принципов. Интересно, сколько мам и пап, бабушек и дедушек говорят своим детям и внукам «учись отлично»? «Я в твоём возрасте на спиртное не глядел, по вечеринкам не бегал, отлично учился, поэтому успеха в жизни достиг». «А ты, двоечник-балбес, ничего путного из такого экземпляра не вырастет. Возьми за ум». Подросток молча выслушивает отповедь и невдомёк ему, что строгая бабушка в 14 лет подпольный аборт сделала. А правильный со всех сторон дедуля до того, как его в армию призвали, водку пил, дрался и деньги у родителей воровал». «Не все с пеленок ведут правильную жизнь», — улыбнулся Степан. «Я сам тому пример. Наплакалась моя мама из-за меня. Честно говоря, не понимаю, с какого конца к данному делу подступиться. Я уже посмотрел информацию про городок Михинск, где произвела на свет сына Светлана Иванова», — сообщил Паша. «Этот населенный пункт не загнулся, а наоборот расцвел. Там построили фабрику по производству консервов для животных, появились рабочие места». Да ещё вместо крошечного роддома вырос большой медицинский центр. Есть у него свой сайт. Там раздел «Наша гордость. Ветераны». В нём упомянуты несколько человек, которых считают лучшими. В год рождения Марка в роддоме работала акушер Римма Владимировна Смирнова. Она и сейчас там в штате. Думаю, надо поговорить с ней. А вот что-нибудь интересное узнаем. Но женщина не молода. Лучше съездить на место. Степан посмотрел на меня. «Хорошо», — кивнула я. «Если на сегодня всё, то можно мне уйти?» «Звонили из «Элефанта», просили срочно приехать. Какой-то проект затевают». Степан поднялся. «Вилка, прежде чем согласишься на очередное безумное предложение Зарецкого, хорошо подумай, надо ли тебе оно. Не бери сразу под козырёк». «Ладно». «Выслушай, Ивана», — продолжал муж. «Скажи, не могу сейчас дать ответ, поговорим завтра. И потом расскажи мне, о чём идёт речь». «Непременно!» — снова кивнула я и быстро вышла в коридор. «Но почему Степа считает меня неразумным существом? Я взрослая, адекватная, способна самостоятельно принимать решения. Я не маленькая девочка». А Иван Николаевич Зарецкий сумел сделать из крохотного издательства с тремя сотрудниками крупнейший книгоиздательский холдинг Европы. Ему безумные идеи не приходят в голову. да Кое-какие решения Ивана людям, далёким от его бизнеса, кажутся глупыми. Но Зарецкий никогда не ошибается. И он мой хороший друг. Прямо интересно, зачем я ему срочно понадобилась? Хорошо, что до здания «Элефанта» мне ехать минут десять. Сначала Иван велел принести чай и конфеты. Я улыбнулась, увидев вазочки вазочке шоколадки. Пустячок, а приятно, когда помнит, чем ты любишь полакомиться. — Погода в этом году не очень нас радует, — начал Зарецкий. «Да, холодно и сыро», — вступила я в светскую беседу. Некоторое время мы говорили ни о чём. Потом дверь без стука распахнулась, и в помещение влетел парень. Он ринулся к столику, за которым сидели мы с Иваном, и зачастил. «Здрасте, Арина! Рад вас живьём увидеть. Надеюсь, вы оценили перспективы нового улётного проекта, который сулит вам всемирную славу и огромные деньги». «Мы с Орецким дружим много лет» поэтому я давно знаю, что если Иван склоняет голову к левому плечу, значит, поведение собеседника его раздражает. Если же при этом повелитель книжного рынка сохраняет вежливую улыбку, это свидетельствует о том, что он сейчас горько сожалеет об отсутствии под рукой автомата, который изобрёл гениальный конструктор калашников. Всё-таки хорошо, что оружие отсутствует. В противном случае мне пришлось бы сейчас врать полиции, что прибежавший дурачок Собирался нас с Иваном застрелить, схватился за оружие с той стороны и, вот ужас, сам себя убил. бренд Вилла Таран открывает невероятные возможности», — продолжал незнакомец. «А лёгкое изменение внешности сделает вас неузнаваемой». «Лёгкое изменение внешности сделает меня неузнаваемой?» Я посмотрела на Зарецкого. Иван прищурил правый глаз, и я поняла, что владелец холдинга «Элефант» зол как никогда. «Вадим!» Сладко-вежливым тоном начал босс. «Госпожа Тараканова пока не осведомлена о предполагаемом проекте. Вам следует изложить всё с самого начала». «Тараканова?» — выпучил глаза парень. «Но я говорю про Арину Виолову». Вот тут мне стало понятно, что следует вмешаться в беседу. Уж слишком бледным стало лицо друга. Некоторые люди от гнева краснеют, а у Ивана другая кожная реакция. «Да-да», — кивнула я, — «я Арина Виолова, но это авторский псевдоним. В паспорте у меня стоит Виола Тараканова». «А, понял», — воскликнул юноша. «Просто раньше видел вас только на снимках, а их постоянно фотошопят. В жизни вы другая, намного старше и выглядите проще». Зарецкий тихо кашлянул и процедил. «Вадим, мы ждем ваш доклад по теме совещания». Юноша открыл ноутбук и заговорил. Минут через десять меня охватило горькое уныние. Оказывается, мои книги никому не нужны. Продажи обвалились в ноль. «Почему милада Смолякова скачет впереди всех на лихом коне?» — сверкая глазами, вещал Вадим. «Скажу в нашем узком кругу правду», — пишет тётка дерьмовой истории, но она трудолюбива, словно рак на плантации. Небось не спит, не ест, только строчит безостановочно. А читатель к её фигне привык, романы смоляковой Эдакая жвачка для глаз. Вот и весь секрет. милада графоманка с атомной батарейкой. Мне стало обидно за любимую писательницу. У Смоляковой хорошие книги. Читаю их с удовольствием. «А!» — махнул рукой парень. «Свояк свояка видит и на табуретке. Вы с ней похожи по стилю письма. Та же лабудень, только валентяйка». У меня пропал дар речи. Лабудень? Лентяйка? Да, я работаю медленно, но не из-за лени. Написание детективов — моё хобби. Я работаю в агентстве мужа. Свояк свояка видит и на табуретке. Русская пословица звучит иначе. Свояк свояка видит издалека. И если мои тексты, по мнению парня, похожи на труды Смоляковой, то значит, мои книги тоже жвачка для глаз. Если честно, то мне очень хочется обладать талантом милады Попросите её написать детектив, где главные героини две столовые ложки, и получить захватывающую криминальную историю. Я так не умею. Похоже, сейчас мне сообщат, что «Элефант» более не нуждается в моих рукописях и что мне, писаки, пора на помойку.